Глава 30. Началось с того, что те, кто мыслил как Васюта, стали высказываться в том духе, что микроцефал несет пургу, а некоторые и откровенно над ним заржали. Валеркины прихвостни, как из вольных ходоков, так и новообращенные, набросились на таких с кулаками. Как водится при большом скоплении людей, подобные контакты становятся прекрасными катализаторами для масштабной вспышки агрессии где уже непонятно, кто за и кто против кого, да это уже не так и важно. Закон толпы действует подобно пожару, поглощая все больше и больше дров. Похоже, именно этого, разжечь такой пожар, Валерка микроцефал и добивался. С помощью двух своих бодигардов он взобрался на скульптуру лося и, пожирая диким восторженным взглядом царящую на площади вакханалию, что-то оттуда выкрикивал, что именно было не слышно. Странно, что до сих пор не началась стрельба, хотя Васютов вспомнил, что прибежавший к ним Кривонос упоминал о выстрелах. Но, вероятно, стреляли только в начале, когда народа на площади было мало. Да и то, вероятно, палили для острастки в воздух, а не по людям. Начать же стрельбу сейчас значило бы устроить настоящую кровавую мясорубку. Возможно, люди это понимали или даже принимали на уровне подсознания, инстинктов. Да и как тут стрелять, если толком даже не прицелиться? С равной вероятностью положишь столько же своих, сколько и недругов. Но сочинитель понимал, что если кто-нибудь все же подобную глупость совершит и выстрелит, пойдет цепная реакция, стрелять начнут и другие. И тогда все, исход побоища будет непредсказуемым. Наверное, микроцефал, насколько бы он ни был безмозглым, рассуждал примерно так же иначе вряд ли бы рискнул забраться на лося, ведь его теперь было легче легкого достать прицельным выстрелом. Но все равно этот его поступок удивил Васюту. Риск, что найдутся желающие его пристрелить, оставался велик. Впрочем, сочинитель даже издалека заметил блеснувшую на Валеркиной груди синюю искорку. Но, конечно, у него же был синегур, который уже было дело защитил его от смерти, а, возможно, и не один даже раз. Микроцефал встретился с Васютой взглядом и снова вспомнил о манчиках, хотя вряд ли, конечно же, о них забывал. Он что-то завопил, тыча в их сторону пальцем, но из-за громогласного шума толпы не было слышно ни слова. И вот тогда этот тупоголовый мерзавец первым и начал стрельбу. Он выпустил из никеля короткую очередь в воздух, чтобы привлечь внимание, и поначалу у него это получилось. Шум почти утих. Ненадолго, на десяток секунд. Но этого хватило, чтобы микроцефал выкрикнул, тыча стволом, как показалось сочинителю, прямо в него. «Взять их! Порвать! Покрошить!» Толпа снова взревела, преснула в стороны волнами. Раздались все же и выстрелы. Бросился кто-то и настоявших ближе к толпе осиц, но его сбило с ног ударом приклада Анюта. «Околот, встань за нами!» крикнула предводителю группировки Светуля, хотя тот и без того особо не рвался вперед и выглядел непривычно растерянным. «Идиот на лосе не стреляет в нас, потому что боится промазать и попасть в своих, но ради тебя может и рискнуть». «Сейчас я его сниму», — прицелился в микроцефал Асис, но Васюта остановил его. «Не стреляй, у него синегур, пулю все равно отведет, и хорошо, если не в людей». «А что, если и нам надеть синегуры?» «Синегуры или красногуры?» — хмыкнул Васюта и внезапно понял, что вопрос-то вовсе не шутливый и не банальный. «Ты можешь четко ответить, в ком из нас больше темного, а в ком светлого?» «Я это я о себе-то сказать не могу». «Вот именно. Ошибешься и не отведешь, а наоборот притянешь пулю». «И что же теперь? Стоять и ждать, пока нас перестреляют или сомнут?» — огрызнулся папа. «Эх, была бы Агуша поближе!» Досадливо скривилась мама. «Ты бы сейчас черных виноделов на этих придурков напустил!» Сочинитель от этих слов будто почувствовал удар током. Даже волосы, кажется, шевельнулись. Безумная на первый взгляд мысль шарахнула по мозгам так, что Васюта качнулся и прошептал. «Виноделы далеко, но библиотекари рядом, если они существуют!» «Так беги, проверь!» Непонятно как услышала его Олюшка. «И быстрее, Васечка! Нам долго не выстоять!» «Мы с тобой!» — дуэтом выкрикнули родители. И Лива, заметно смущаясь, добавила. «Ты нам теперь и правда будто сыном стал. Вот мы и...» «Решили за ручку меня водить?» — буркнул Васюта. «Ну так вы годиков на тридцать опоздали». «Не остри! Все равно не смешно выходит!» — оборвал его Сис. «За ручку ты нас станешь в старости водить, если эти ручки до нее доживут вместе с ножками!» А сейчас мы с тобой идем, чтобы прикрывать тебя, бестолкового. Или ты одновременно и с библиотекарями базарить, и от ходоков отстреливаться сможешь. Не смогу, ясен пень. Но еще не факт, что я найду этих библиотекарей. Если будешь торчать тут пнем своим ясным, — фыркнула Лива, — тогда точно не найдешь. Может, пререкаться с нами по пути к библиотеке будешь? Да не собираюсь я с вами пререкаться, — досадливо поморщился сочинитель и призывно махнул рукой. «Идемте! Все равно ведь не отвяжетесь!» Когда Васюта с родителями пересекал Екатерининский проспект, до него донеслось улюлюканье Валерки Микроцефала. Тот решил, видимо, что они струсили, и решили убежать. «Как бы не послал за нами вдогонку своих прихвостней!» услышала это и Лива. «Ну так мы с тобой для этого как бы и пошли с Василием!» заметил Сис. «Библиотека вон уже! Близко!» указался сочинитель на развалины слева от них, по другую сторону проспекта. «Если с черными библиотекарями все получится, то пусть за нами хоть взвод этих придурков прется. но а не получится, постреляем, чего уж!» тряхнул он зажатым в ладонях никелем. «Не впервой!» Наконец подошли к тому, что раньше было главной городской библиотекой Мончатундровска, а теперь представляла собой груду битого кирпича, с кусками осветленной временем синей штукатурки. «И что теперь?» — спросил Сис у Васюты. «Ты их чуешь?» Сочинитель прислушался. Не столько ушами, как ментально, пытаясь уловить присутствие чуждого разума или чего-то подобного, хотя он понятия не имел, на что это могло быть похоже. Разве что способный улавливать ментальную энергию взломщик Лом сумел бы такое ему объяснить. Но тут и в Васютиных мыслях сознание будто дунуло ветерком. Такая, во всяком случае, возникла у него первая ассоциация. Васюта понял, что поблизости действительно кто-то есть, или правильнее было назвать «это что-то». «Да», — ответил он, наконец, папе, — «вроде бы чую, но вы отойдите немного, а то, может, это ваши мысли ко мне вклиниваются». Сис с Ливой шагов на десять от него отдалились. Сочинитель же, наоборот, придвинулся ближе к развалинам, даже попытался сдвинуть в сторону блок кирпичей, закрывавший ведущую вглубь расщелину. Сил хватило на то лишь, чтобы расширить щель настолько, чтобы просунуть в нее руку, пролезть самому все равно не получилось бы, может и к лучшему, а то залез бы, а его завалило. Васюта склонился над расщелиной и крикнул в нее. — Эй, библиотекари, вы там? «Читатель пришел!» Ответом, конечно же, была тишина. А вот в мозгу опять будто что-то невесомо пролетело. Сочинитель попытался ухватить это невесомое нечто и уже мысленно крикнул «Мне нужна ваша помощь! Идите ко мне!» И вот теперь ему ответили, не словесно и даже немысленно, а будто на уровне чувств. васюто явственно ощутил, как откуда-то из темной тесной глубины повеяло чем-то вроде досады и сожаления, а еще нежелание поддерживать с ним контакт. Васюта был и обрадован, черные библиотекари все-таки существовали и одновременно неприятно удивлен. Выходит, не все создания помутнения безоговорочно подчинялись его приобретенным возможностям. Но ведь и запутывать его сознание библиотекари не стали. Может, потому что просто не могли, из-за этих самых возможностей. Может, если чуть поднажать, они все-таки подчинятся? Или даже не нажать, а для начала понять, о чем так сожалеют скрывающиеся в библиотечных развалинах существа? Стоп, осенило сочинителя. Если они библиотекари, то, возможно, жалеют о том, что лишены любимых книг. И тут в его голове пронесся уже не ветерок, а настоящий чувственный вихрь. Слов по-прежнему не было, но Васюта сумел уловить несколько образов. Это и впрямь были книги, заваленные, разорванные, вымокшие, сгнившие, объеденные грызунами. А потом ему показали небольшой закуток, плиты над которым не рухнули, и хотя внутри было абсолютно темно, видел сейчас сочинитель незрением, а созерцал все совершенно нечеловеческими средствами, если это слово вообще имело с происходящим что-либо общее. И там, в этом уцелевшем закутке, Сохранились книжные полки. Три стеллажа, но, по иронии судьбы, пустые. Видимо, когда здание рушилось, от сотрясения книги попадали и были завалены. Впрочем, на двух полках все-таки лежало несколько ужасающе пыльных книг. Пять или шесть экземпляров, пыль скрывала подробности. И Васюта вдруг понял, зачем ему это было показано. Черные библиотека горевали о том, что их уцелевшая сокровищница пустует, а еще этим ему вроде как намекали на то, что если он поможет заполнить пустые полки, их монструозные хранители готовы будут выполнить его приказы и просьбы. Нет, он явственно теперь ощутил, что прояви он чуть больше настойчивости, и черные библиотекари не смогут больше противиться его воле. Но они попытались показать свои чувства, и это, признаться, Странным образом тронула Васюту. «Да я бы с радостью!» — вслух прошептал он. «Но где же я возьму вам здесь книги? Печатного станка у меня нет». А в следующее мгновение он вспомнил, что у него имелось вместо станка. Он сунул руку в карман и достал припасенные, на всякий случай, серебристые щипцы делителя. Думалось, что пригодятся для дублирования боеприпасов, но почему бы не дублировать ими и книги? Сочинитель мысленно показал, как можно с помощью делителя размножить уцелевшие книги и заполнить ими пустые полки. Ответом ему был настоящий шквал радости. Васюта просунул в расщелину руку с артефактом и разжал пальцы. Буквально через пару мгновений, прямо сквозь кирпичи завала, стало просачиваться нечто вроде черной дымки. И вскоре сочинителя окружали восемь жутких черных фигур будто сотканных из мрака и ужаса. Сфокусироваться на них зрению было невозможно, но Васюта был этому даже рад. Он был почти уверен, что, если бы это удалось, рассудок бы просто не перенес увиденного. Надеюсь, это была не детская библиотека, невольно подумалось сочинителю, седых от страха ребятишек даже представлять было больно. Черные библиотекари подчинялись Васюте ничуть не хуже черных виноделов и, вероятно, любых других черных зоны севера, а может даже и лучше. Ведь он помог заполнить смыслом само их существование. Библиотекари, казалось, улавливали желания сочинителя еще до того, как он успевал облечь их в четкие мысленные приказы. Так они, например, моментально поняли не только то, что от них сейчас требовалось, но и то, что воздействовать следует лишь на мозги вольных ходоков, в первую очередь на Валеркины. Но Васюте хотелось еще, чтобы это было не просто экзотическим видом самозащиты, не изощренной местью врагам, а самое главное, уроком для всех остальных, демонстрацией того, что с группировкой монча лучше не враждовать, а дружить. Начало представления срежиссировал сам Васюта. Он даже готов был призвать, что имело здесь место и некоторая выпендрежность, желание сыграть на публику, но посчитал, что может себе это позволить. Так что не на шутку, уже разгоревшаяся на площади имени Ирины Клавдиной побоище, было вскоре прервано совсем уже невообразимо диким воплем, вмиг переставшего прыгать на лосе микроцефала и длинной автоматной очередью, выпущенной им в сторону Екатерининского проспекта. И когда туда обернулись остальные, то те из них, кому обзор не заслоняли чужие спины, увидели, как проспект медленно пересекает небольшое, плотное облако тьмы. Направлялось оно прямо к ним, и толпа опешивших мончетундровцев невольно расступилась, пропуская источавшее реально осязаемый ужас явления к центру Клавдиной площади, символом которого являлась бронзовая скульптура лося. Замерший на ней Валерка Микроцефал уже не стрелял, кончились патроны а он будто забыл, как поменять магазин. Облако тьмы остановилось перед самым лосем и распалось полукругом из восьми воплощающих первобытный ужас черных фигур, в центре которого стоял, скрестив на груди руки, с заброшенным за спину никелем, сочинитель Василий Сидоров. «Мы предлагаем реальный план!» Громко, чтобы слышали все, но вполне спокойно, без вызова, начал он. Группировка Монча заменит собой канталахтинцев с их дирижаблем, который реально разбился, но вовсе не по нашей вине. Вместо него мы будем использовать вездеход, который не выдумка, он на самом деле существует. В остальном, ясен пень, все останется прежним. Скупщики будут принимать у народа гостинцы. Трубники, вместо дирижабля, загружать, разгружать и обслуживать вездеход. Мы отвозить гостинцы и привозить товары, а все остальные продолжат собирать гостинцы и получать за них продукты, боеприпасы и прочие вещи. Все действительно так и будет, как я говорю. Но кто мне поверить не хочет, ваше право, лезьте вон на лося к этому, — мотнул Васюта подбородком на микроцефала. — Попрыгайте там, пока не свалитесь. «Не слушайте этого говнюка! Убейте его! Уничтожьте всю его мончу!» Нацелив на Васюту автомат, завопил, выйдя из ступора Валерка. Видимо, возбужденный речью сочинителя, он даже забыл об окружавших того черных сущностях. А зря, потому что дальше, выронив никель, закричал, ухватившись за бронзовые лосиные рога. «Вот они где, гостинчики мои любименькие! Сейчас я вас оторву! У, -у, у не могу! Тогда глаза бы мои вас не видели!» И микроцефал вдруг мотнул головой и с размаху насадился правым глазом на короткий отросток лосиного рога. Валеркина тело конвульсивно задергалась, с головы скульптуры закапала кровь вперемешку с мозгами, а по людской толпе прокатились волной изумленные охи и ахи. — Кто следующий? — поинтересовался сочинитель. — Мои библиотекари запишут всех желающих. Но желающих больше не было, и черные библиотекари после мысленного приказа Васюты поспешили в свое пристанище дублировать книги. Клавдина площадь стала быстро пустеть. Вскоре на ней остался лишь нанизанный глазом на лося Валерка микроцефал Теперь уже окончательно безмозглый. Когда возбужденно радостные мальчики вернулись домой, сочинитель увидел, что не радуется одна лишь Олюшка. "Ты чего?" испугался он. "Тебя ранили? Где болит?" "Не ранили", буркнула та. "Только ты, ты вон какой стал. А я и раньше-то рядом с тобой себя простушкой чувствовала, а теперь уж и совсем тебе не подхожу. С чего ты взяла, что не подходишь?" Вот глупышоныш!» Сочинитель хотел обнять любимую, но та отстранилась и выпалила. «Да потому что ты на мир другими глазами смотришь, а мне тоже так хочется. Но меняться знаешь, как сложно!» Олюшка вдруг покраснела и опустила глаза. Такой смущенной и растерянной Васюта ее еще ни разу не видел. И недоуменно забормотал «Родная, да ты что? На какой мир я смотрю? Зачем меняться?» Ты мой мир. Я на тебя гляжу только. Я ведь люблю тебя, люблю, понимаешь? Правда, подняла на него взгляд любимая. Да, конечно же, про Погоди. Помнишь, ты просил, чтобы я прочла тебе свои стихи? Да, боясь спугнуть момент, чуть слышно вымолвил сочинитель. Вот. Это я сейчас только что потом доделаю. Слушай. Ты видишь мир особыми глазами, Ты учишь жить не так, как ожидали. Ты учишь сомневаться, ущемляться, О стены биться, а потом терзаться. Я верю, что способна измениться, Переродиться, переплавиться, развиться. Вот только дай ты мне определиться И с чем-то важным в жизни примириться. Примечание. Стихотворение Ольги Тетериной. Конец примечания.